Донбасский кот За что хвататься в случае прилета И по следам бегущего пожара? За голову? За сердце ли? За паспорт? И, может, снилс понадобится, да? Нет бога в небе, в хаймарсе пилота. Идет-гудет шум по земному шару. Он не зеленый, а, пожалуй, красный. Пожалуйста, хватайся за кота. Да-да, кота котенка или кошку? Да, сверхзадача или паразадание? Да, Бог не в небе, он в коте с тобой. Смотри в глаза, какая глубина. Восстановить ведь что угодно можно. Но у мяукающего создания, дерущего дурацкие обои, увы, не девять жизней, а одна. Была коту хозяйка и обмякла. ограды все строчили на повторе. Крови ни пуха не было, ни праха. Куда тебя, мохнатого, вести? А кот стоял и глупо, громко мякал. Он белым был и почернел от горя. Он черным был и побелел от страха. И слово «будет» не произнести.